Если верить объявлению, водоносный слой залегал на глубине аж 100 метров. Отхлебнув из фляги, чтобы проверить воду на вкус, я заодно избавился от сушника. «Порядок, теперь жить можно». «Из чего меня сегодня так плющит?» «Руку левую так и стреляет, на ногах еле стою». «Странный вопрос. Известно с чего». Мы покинули караван сарай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 Где бы в городе им нашелся испытательный полигон? Площадью с десяток футбольных полей. Ну и почет, и отдача соответствующие. А как по-другому? Человека, прогревающего поле еще в апрельские морозы, не уважать нельзя. Вон к этому товарищу даже персональную охрану приставили. На противоположном краю поля стояла телега с тремя вооруженными селянами. Ускорив шаг, я догнал вампиршу,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 С двумя подозрительными, да еще и вооруженными чужаками Никто связываться не хочет. Зачем судьбу искушать? А вампирши хоть бы хны. Идет и идет, как кукла заводная. Вот и я тоже иду, как кукла. Только у меня завод уже к концу подходит. Еще у меня горло пересохло, и глаза слезятся. И запястье левое, как свинцом, налилось.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 Не, вон уже и Соколовский показался. Все, теперь точно пешкодралом. На этой развилке на север мало кто поворачивает. Вроде в той степи еще два хутора есть, а дальше уж туманный начинается. И это значит, по сторонам придется смотреть куда внимательней. Где люди часто ездят, еще чуток расслабиться можно, а на глухой дороге на кого-нибудь голодного нарваться как два пальца. Новички всегда удивляются. Как так? Где людей, ну, типа, из жратвы больше, все спокойно. А где люди неделями не появляются, чудовища чуть ли не под каждым кустом. А все между тем закономерно. На торных путях давно все зачищено. И у торговцев с собой обычно арсенал на руках приличный. И патруль на таких маршрутах частенько облавы устраивает.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 обвисшую, словно плеть, левую руку. На дорогу упала капля крови. Черт, надо привал устроить и посмотреть, что у меня там. Только когда? и лор резко остановилась, и я чуть не уткнулся ей в спину. Что за дела? Стряслось чего? Блин, где мои глаза были? У самого съезда с дороги на Соколовский стояли две телеги. Рядом суетились хуторяне, и ладно бы только хуторяне, в толпе мелькнула черная сутана священника. Явственно различимое внутренним зрением мерцания окутывало стоящего на отшибе колдуна, а повернувшийся спиной к ветру и раскуривавший трубку мужчина был никто иной, как лекарь. Помню его, общались. Получается, там что-то серьезное стряслось. Но это все еще полбеды. В нашу сторону уже направлялись двое вооруженных двустволками бойцов местной милиции. Их прикрывал парень с арбалетом. Все верно, стряслось что-то. А тут чужаки, да еще и вооруженные. Надо проверить. Вот вляпались так, вляпались. Это простым людям, и лор мозги может. Но священник ее сразу раскусит. Да и колдун здешний.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 Они дорогу из города на Лудино перекрыли. У нас склад. Мы подошли к столпившимся у телег хуторянам. Негромкий гул толпы перекрывали женский плач и прочитания. Священник подошел к лекарю и в принялся его в чем-то убеждать. Но тот лишь безразлично мотал головой. На дороге с подложенным под голову тощим мешком лежал бледный, как мил бородатый мужчина лет сорока, Расстегнутая рубаха которого оставляла открытой колотую рану в животе. Склонившийся к нему милиционер осматривал пропоротую отметину на коже. Рядом рыдала женщина, прижимавшая к себе девочку лет пяти. «Одеты небогато, сарафаны, кофточки с заплатами. Муж и жена с дочкой?» «Что случилось?» – спросил я у Анатолия. «И чего целитель в стороне стоит?»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 закусил уила тарас выбил трубку и поднял с дороги совояж поняв что помощи не дождется женщина не отпуская расплакавшуюся девочку опустилась на колени помогите и все каковцы стоят и тупо смотрят помогать не собираетесь идите по своим делам уже чего пялится то неожиданно для самого себя я вытащил из кармана куртки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 Я сплюнул и принялся выбираться из толпы. Тошно на душе. Что мы за люди такие? Так ведь и умер бы мужик. Никто не помог бы. Ни священник, ни лекарь, ни хуторяне. Всем денег жалко. Да, денег жалко. Мне же и жалко. Почти восемнадцать рублей чистого убытка. Денег жалко, и от этого еще противнее становится». Вроде и дело доброе сделал, а как оплеванный. Не из-за отданных долларов, а именно из-за того, что жалко. Не от чистого сердца поступок. А из-за чего тогда? Кто бы мне самому сказал? Съел, наверное, вчера чего-то. Блин, шесть тонн баксов, твою мать. Ладно, и лор где? А, вон она, умная девочка.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 Прокрутил всех встреченных за сегодняшнее утро я И на всякий случай уточнил Вооружены чем? Обрез, сабли Понятно Я протянул хуторянину руку Встречу к тебе отправлю Обязательно Бывай Счастливо Догнав Элор, я забрал у нее пакет с едой Выточил жареную колбаску И заживал на ходу Хреново мне что-то И все хуже и хуже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 Искосив глаза, я разглядел нацелившего на меня обрез молотчика под глазом у которого наливался явно свежий синяк. «Да, место ребята выбрали удачное, а вот опыта маловато. Ну и чего этому полупанди в кустах не сиделось? Зачем вылез? До него же теперь метров пять, не больше». «Документы? А сейчас?» «С документами полный порядок, не сомневайтесь!» Я кинул пакет с остатками еды себе под ноги, взялся за ремень винтовки. Парни напряглись, а тот, который с пистолетом, нервно дернул стволом и привесил ее на левое плечо. Тип с подбитым глазом, усмехнувшись, поднял обрез дулом вверх. Рученька устала. «Зря ты так!» Парнишка с саблей так и вовсе шагнул ко мне, и его ладонь скользнула по рукояти ножа. Вжикнув молнией замка, я сунул руку в боковой карман куртки и, уже выхватывая пистолет, щелкнул предохранителем. Парнишка с ножом сглупил и испуганно шарахнулся в сторону. Я вскинул руку и выстрелил в голову пузатому, который слишком поздно разглядел, что происходит. и не успел воспользоваться Макаровым. Пуля угодила ему в переносицу, и толстяк повалился на дорогу. Очнувшись, представившийся патрульным бандит замахнулся ножом и прыгнул ко мне. Но два выстрела почти в упор сбили его с ног. Крутнувшись на месте, я прицелился в молотчика с обрезом, но, как собственно и рассчитывал, необходимости в этом уже не было. он осел на землю со смятыми шейными хрящами и лор замерла рядом с ним и отбросив с головы капюшон напряженно вглядывалась в придорожные заросли что еще затрещали ветки кустов и я вскинул винтовку стреляй прошипела вампирша куда стрелять не видно же ничего и треск затих стреляй Понимая, что вот-вот момент будет упущен, я нажал на спусковой крючок. Может, и зацеплю кого? Щелк? Осечка? Не вовремя. Совсем не вовремя. И лорта во всей своей вампирской красе засветилась. Надо убираться отсюда. «Мясо! Безмозглое мясо!» обругала меня вампирша. «Если такая умная, сделай что-нибудь. Не остался я в долгу». разглядывая винтовку. «Придется!» Злобы в голосе вампирши, оттащившей парня с раздробленным горлом на поляну, было столько, что меня аж перекорежило. Элор запрокинула бандиту голову и вонзила в клыки. Я положил винтовку на пакет с едой и пошел посмотреть, что с подстрелянными мной бандитами. Оба готовы. Но третий бы меня успел достать». Так что можно только порадоваться правильно оцененным боевым качеством вампирши. Порадоваться можно, но стоит ли? Неспокойно как-то на душе. Точно уверен, мгновение, когда перестану быть нужным хранителю, станет последним в моей жизни. И лор меня порвет. Тут двух мнений быть не может. Значит, надо избавляться от столь неудачной компании прямо сейчас. хоть какой-то шанс на это есть. Я уставился на склонившуюся над бандитом Элор. В глазах сразу же потемнело, а в позвоночник впились ледяные иглы, поработившего волю заклинания. Тихо, тихо. Никто никого убивать не собирается. Я так только посмотрю, что у меня с запястьем, и все. Под задранным рукавом куртки и пропитавшейся кровью тряпицей обнаружились припухшие и кровоточащие порезы. Несмотря на истрачный на их обработку самогон, они оказались воспаленными. Вроде все верно. Ничего не упустил. но ну что, последний штрих? Я вытащил нож и еще раз повторил последовательность действий для активации нужного мне заклинания. Все точно. Не хватает последнего надреза. Не хватает моей крови, в которой содержится столь нужная для наложения чар энергия. Не хватает всего лишь одного движения. Кончик ножа пропорол кожу и замкнул цепь вырезанных колдовских символов. Из мгновенно открывшихся порезов застроилась кровь. За обожгла острая боль, а вытекавшая вместе с кровью магическая энергия. Забурлила и, направляя моим вырезанными на коже письменами, сложилось в пронзившее меня заклинание. Голова словно взорвалась изнутри, сознание на миг померкло, а накапавшая на дорогу кровь полыхнула холодным огнем. В это же мгновение запястье заморозило, и раны перестали кровоточить. Стоя на четвереньках, я мотал головой и медленно приходил в себя — Теперь мысль отправить Элор в ад не вызывала никакого душевного дискомфорта, разве что страх. Ничего, волков боятся, в лес не ходить. Я вытащил из потайных ножен в левом рукаве куртки универсальный кинжал. Если он не так хорош, как расписывал продавец, то моя безвременная кончина останется на его совести. Стоп! Не о том думаю. Поднялся на ноги, подошел к слишком уж увлекшейся высасыванием крови вампирши и спокойно, как в манекен, всадил зазубренное лезвие под левую лопатку. Хотя правая, левая, разницы никакой. Сердец-то два. Но привычка есть привычка. Деру. Выгнувшись всем телом, Элор отшвырнула труп бандита метров на десять и рванула кинжал из раны, но всего лишь отломила рукоять. Интересно, он экстракт осины синтезировать умеет? Мысль эта промелькнула у меня в голове, когда я уже несся по дороге прочь от взбесившейся Элор. Пронзительный крик ударил в спину, сзади послышались стремительные шаги. Отпрыгнуть в сторону мне удалось в самый последний момент, и не успевшая среагировать вампирша пролетела мимо. Начал сказываться яд. Шансов убежать у меня больше не было, и, выхватив пистолет, я расстрелял в элор, остававшиеся в магазине патроны. Сбившие ее с ног пули подарили мне несколько мгновений передышки, которых как раз хватило на то, чтобы выщелкнуть пустой магазин, и вставить новый. вскочившие на ноги Элор прыгнула ко мне, но не удержав равновесия, лицом вниз рухнула на дорогу. Неужели все? Похоже на то. Оставленные пулями раны не затягивались, и хотя из них не пролилось и капли крови, в том месте, куда в плащ воткнулся изготовленный алхимиками кинжал, ткань начала пропитываться неприятно пахнущей бурой жидкостью. Не решившись приблизиться к телу и лор, я опрометью бросился к оставленной винтовке и, подхватив ее и пакет с остатками еды, вломился в кусты. Так оно дольше выйдет, но мне торопиться некуда. А если все спокойно будет, вернусь назад. По лесу тоже без необходимости лишний раз шарахаться не следует». Впрочем, углубиться в лес все же пришлось, когда обходил разбитый в поле у дороги Лудина город-лагерь патруля. Если командир отряда не полный лопух, а чтобы не думали рядовые, таких у нас раньше не держали, должны там и секреты, и мобильные разведгруппы быть, а мне с бывшими коллегами сейчас встречаться совсем ни к чему. Противопоказано это для моего душевного спокойствия, и здоровье организма в целом. Было, конечно, искушение, хоть одним глазком взглянуть на лагерь, как они там обустроились. Но искушение на то и даны нам, чтобы их преодолевать. Любопытство, как говорится, кошку погубило. Не хочу. Запыхавшись от быстрого бега, я улегся под деревьями на ковер прелой листвы и оглядел идущую на луде на дорогу. «Вроде никого. Темноты, пожалуй, дожидаться не стану. К темноте надо уже до границы с туманным добраться. Ничего, доберусь. Пройти осталось не так уж и много. Для начала перебежать через дорогу, потом будет сосновый бор, поле и сразу граница. А дальше?» «Дальше по обстоятельствам. Записи кондуктора особой ясностью изложения не отличались». Но, надеюсь, все на месте прояснится. Очень надеюсь. Не выгорит, придется в Северореченск топать. Пытаться выйти на нужных людей. Тихонько выругавшись себе под нос, я потер ноющее запястье левой руки. Ты смотри, порезы уже почти неразличимы. Вот и замечательно. Мало ли что еще наколдовать понадобится. Так хоть весь в татуировках не буду. И все же странно... По идее, я лишь повторял манипуляции жана, Но правое предплечье у меня до сих пор в черных узорах. А тут лишь следы, как от подживших царапин. И вот ведь какой вопрос еще возникает. Если я так пропитался магической энергией, то что со мной будет в нормальном мире? Чем это для меня чревато? На той стороне естественного магического излучения нет. Стала ли энергия чужого мира неотъемлемой составляющей моей нормальной среды обитания? Или еще нет? Скоро, думаю, узнаю. А сейчас мне не об этом беспокоиться надо. Других проблем хватает. Винтовка это еще. Надеюсь, хоть ружейный ствол стреляет. Или там автоматика единая. И не проверить, блин. А почему не проверить? Сейчас разрежу. хорош уже. Некогда возиться. Тут до границы всего ничего осталось. Вздохнув, я достал из пакета последнюю колбаску. В пакете еще что-то шуршало, но с собой его не потащу. Лучше здесь оставлю. Если что, всегда вернуться можно. Хотя нет, возвращаться в любом случае не буду. Стряхнув с рукава крупного лесного муравья, несколько раз глубоко вздохнул и, убедившись, что в поле зрения никого нет, перебежал через дорогу. Добравшись минут за сорок до границы, я остановился на опушке соснового бора и посмотрел на колебавшийся над полем воздух. Пространство там играло в свои непонятные игры, и, росший в паре километров уже на территории туманного лес, то казался приблизившимся на расстоянии вытянутой руки, То смазывался в размытое пятно что ж, более нестабильных мест в приграничи не сыскать разве что граница внешняя но до нее еще добраться надо да и не стоит оно того я в патруле один раз к ней подошел чуть не посидел энергии там разлито жуть уж на той границе точно любого на куски порвет лучше здесь потихому в щель просочиться Через черный ход, так сказать. Приняв окончательное решение, я вышел из сбора и пошел через поле. Не получится в нормальный мир вернуться. Пойду нож искать. В сторону от нужного направления отклонился не так уж и сильно. Шутка. Если не выгореть с переходом, сразу руки в ноги в Северореченск. И ночевать останавливаться буду только в селах покрупнее. А то хранитель найдет и что-нибудь со мной нехорошее сделает. Типа вивисекции или частичной заморозки. А что? Товарищ третий только с виду существо бесполое. На самом деле причиндалы у него даже не железные, а из льда выточенные. И лор покойницу, надеюсь, покойницу, он весьма жестко обломал. А уж если хранитель – женщина... то это еще хуже. Снежная королева по сравнению с ней просто снегурочка. Хорошо хоть слуг стуже теперь можно не опасаться. Блин, давно уже надо было эту клятую пирамидку выкинуть. Что за привычка с собой всякий хлам таскать? Как обычно на подходе к границе возникло легкое сопротивление. Сгустившийся воздух не пускал вперед, а ноги ступали не совсем туда, куда собирался сделать шаг. По коже пробежали мурашки, в глазах на мгновение потемнело, и я оказался по колено в снегу на узкой полосе между территорией форта и Туманного. Ух ты! Холодно! И, как всегда, здесь ночь. Черное небо, капельки звезд. Небо действительно черное-черное, а крупные звезды едва заметно мерцали зеленоватыми огоньками. Сбросив оцепенение, я выдохнул облачко пара и сделал два шага вперед. Потом еще шаг. Лес на той стороне одним скачком оказался совсем рядом. И что характерно, никакого встречного давления. Точно же помню, что читал про выбор самого трудного для продвижения направления. А если назад повернуть? И снова та же картина. казавшийся узкой полоской на горизонте сосновый бор, в мгновение ока приблизился на пяток километров. От холода заломило уши. Блин, так и замерзнуть недолго. Подняв воротник куртки, я втянул шею в плечи и закрутился на месте, оглядываясь по сторонам. Нигде двери с надписью «Эксайт» не видно? Не видать. И хоть двери я не увидел, Зато разглядел то, на что раньше просто не обращал внимания. Узкая полоска, занесённая снегом земли, так и шла между пространствами форта и Туманного. А что, если по ней пойти? Запросто. Но какое направление выбрать? Направо? Налево? А, была не была. Сверну налево. Судьба у меня такая. Я пошёл по снегу вдоль границы, и почувствовал, что с каждым шагом приходится прилагать все больше и больше усилий для движения вперед. К тому же меня начало сдвигать в сторону. Такое впечатление, иду против встречного потока воды, а меня сносит то к одному берегу, то ко второму. Холоднее становилось с каждым шагом. Стужа промораживала насквозь, а иней, от вырывавшегося вместе с кашлем дыхания, оседал даже на ресницах. И только казавшиеся горячими серебряная цепочка и крестик обжигали кожу. Шаг, замораживающее дыхание стужи. Шаг, сбивающий с ног ударов взбесившегося пространства. Шаг, пронзающий насквозь иглы льда. Шаг, столкновение с гранитной глыбой. Вспомнились позабытые кошмары о погребении на дне моря стужи. и паника пыталась поработить разум. Но, пересиливая себя, я шел вперед. Все силы уходили на то, чтобы вырвать из снежного плена ботинок, рывком выкинуть ногу и сделать шаг именно туда, куда не пускало резины сжавшееся пространство. И вперед меня вели вовсе не вера в успех, стремление вырваться в нормальный мир или воля к победе, а страх и упрямство». А вдруг не хватит одного единственного шага? И если уж пройден столь долгий путь, то именно вот этот шаг наверняка окажется последним. Не этот, ну так следующий точно. И так каждый раз. Каждый раз выигрывать схватку с самим собой. Каждый раз пересиливать себя и каждый раз начинать все сначала. Почувствовав, как задергалась ступня... Я опустил глаза и увидел, что серебряная накладка на носке ботинка пылает ослепительным сиянием. Ногу повело в сторону, меня крутануло в бок и швырнуло в снег. Вспышка и тьма. Очнувшись, я долго не мог понять, где нахожусь. Нет, что в лесу это понятно. Чтобы прийти к такому выводу, гением быть не надо. Деревья и трава кругом. Что еще это может быть? Вопрос в том, где этот лес расположен, тут или там. А еще точнее, тут это где? В приграничии я пребываю? Или все же в родной мир вывалился? И ответ на этот вопрос может дать элементарная наблюдательность. Есть ли в окружающей среде представители флоры и фауны характерные исключительно для изувеченной магии природы приграничья. Бляха-муха! Есть! Вон кошкины слезки, вон серый мох на дереве. Твою мать! Не выгорела ни черта. Хотя, почему не выгорела? Эксперимент можно считать вполне удавшимся. Изложенный в записях кондуктора Принцип межпространственных переходов подтвердился на все сто. Выкинуть-то меня оттуда выкинуло. Я же не на границе валяюсь. И даже понятно, почему меня оттуда выкинуло. Ногу замоталяло, шаг не туда сделал. Не дошел, так сказать, до выхода. Кстати, а что у меня там с ботинками? Ох ты, елки-палки. Серебряные набойки. Подчистую срезало. Вон на подошве только следы обуглены и остались. Что ж, зато теперь понятно, почему лихие люди-кондукторы сюда серебро вагонами не тащат. Только вот цепочка и крестик у меня на шее целые и невредимые. Странно. Даже не знаю, что меня насторожило. Выбившийся из тишины леса хруст ветки, промелькнувшая тень или, быть может, Просто ощущение чужого присутствия. Не разбираясь, я перекатился в сторону и, вскакивая на ноги, вытащил из ножен саблю. Вытащить-то вытащил. А вот дальше дело не пошло. Тяжелый армейский ботинок сразу же выбил ее из руки. Отпрыгнув назад, я чудом избежал направленной в левое предплечье финки. От второго укола, теперь уже в правое бедро, вновь уклонился. а следующий отвел клинком выхваченного ножа. Мой противник, очертания фигуры которого терялись в лесном полумраке из-за лохматого камуфляжа, взвинтил темп, и о контратаках пришлось забыть. Уход, нырок, блок, прыжок. Ничего в этой схватке мне не светит. Играет со мной гад. Рассчитывает живым взять? Зачем? Ведь не добежать до винтовки, не выхватить пистолет, не успеть. А побегу, догонит и сухожилие подрежет. Блин, надолго меня не хватит. Блок, финт, прыжок за ствол березы, блок, уход. И снова отметнувшегося метнувшегося к ноге лезвия удалось уклониться только в самый последний момент. Чего он медлит? Может же меня достать, если постарается. Боится подставиться? Я выгадал момент и, перекинув нож в левую руку, бросился бежать на ходу, пытаясь расстегнуть куртку. Но какой может быть бег в лесу? Не убежать. Успеть бы из петли нож метательный вытащить. Решив, что достаточно разорвал дистанцию, левой рукой в развороте метнул нож. Без труда уклонившись от не слишком удачного броска, преследователь перехватил финку обратным хватом и ткнул кулаком мне в зубы. В глазах вспыхнули звезды, но правая рука отработанным движением всадила парню метательный нож чуть выше пряжки пояса. От удара в челюсть меня повело, но в отличие от зажавшего рану парня, я устоял на ногах. Здоровый лось чуть не загонял. Повезло, что он не скальп добыть хотел, а за языком охотился. Стоявший на коленях парень, черные и зеленые полосы, размазанные по лицу, придавали ему жутковатый вид, неожиданно одним движением вырвал нож из живота и открыл глаза. «Ой-ё! Глаза-то не живые. Белые-белые. Мертвяк? Больно шустрый. И что такое для мертвяка удар ножом? Одержимый не иначе». Даже не попытавшись вытащить из кобуры пистолет, я развернулся и бросился прочь. Мне б только до границы добежать, а там меня не достать. Сзади послышался треск веток. Оклемался гад. И тут же появилось чувство, что мой преследователь больше не одинок. Задумываться об этом было некогда. Я несся по лесу, перепрыгивая через поваленные стволы, Уклоняясь от ветвей, проламываясь сквозь кусты, мне уже начало казаться, что удалось оторваться, когда земля неожиданно ушла из-под ног, и я кубарем скатился во враг. Ростшие на склоне кусты слегка замедлили падение. Но все же удар обзаледеневший пласт снега чуть не выбил из меня дух. Вот блин, до сих пор снег во враге не ставил. Об землю, наверное, даже мягче приложиться было бы. Не давая себе времени перевести сбившееся дыхание, я поднялся на ноги, и в этот момент из сугроба начал очень медленно выползать человек. Точнее, нечто в темноте, принятое мной за человека. Мгновением позже я понял свою ошибку. На моих глазах создавался ледяной голем. Рядом из снега показалась вторая пара рук, и тут же начала формироваться скошенная башка. Хранитель падла и здесь достал. Обламывая ногти, я полез вверх по склону оврага. Выбрался, вздохнул, закашлялся, обернулся. На той стороне мелькнуло немного отличающееся по цвету от листвы пятно камуфляжной куртки и рванул дальше. Мои преследователи на глаза больше не попадались, но с каждой минутой крепла уверенность, что меня просто загоняют в какое-то определенное место. Как загонщики зверей на номера. Попытка отклониться в сторону ни к чему хорошему не привела. Выстрел сорвал кору с дуба прямо у меня над головой, и я шарахнулся обратно. Черт! Если ничего не придумаю, мне хана». Понятия не имею, кто эти странные типы, по снаряжению вроде горожане, но ничего хорошего от них ждать не приходится. Прежде чем в голову пришло хоть что-либо путное, лес закончился, и я вывалился на весьма просторную поляну, посреди которой возвышались какие-то развалины. Ни деревья, ни кусты там не росли, и даже трава казалась вялой и чахлой. Эти развалины, они ведь в самом центре поляны стоят. Деревья к ним нигде вплотную не подходят. Выбора мне не оставили, и я рванул к руинам. В лесу меня как лису затравят, а в норе шансы хоть мизерные, но есть. Нож, 18 патронов и желание выжить. Совсем немало, только бы успеть. Ожидание неминуемого выстрела в спину — подстегивало лучше призового фонда в дюжину килограммов золота, и я выкладывался по полной. Пот заливал глаза, легкие разрывала нехватка кислорода, а давным-давно сломанные ребра вновь напомнили о себе. Неудивительно, что вышедшего мне навстречу человека я заметил слишком поздно. Поздно поворачивать назад, поздно пытаться что-либо предпринять, все поздно. Я остановился и обернулся. Из леса уже без спешки вышла цепь загонщиков. Все, как на подбор, рослые парни, все в лохматом камуфляже. У двоих дробовики, у одного автомат, еще двое вооружены лишь ножами. Идут совершенно спокойно, ничего не опасаются. А чего им бояться? Моего пистолета? С такого расстояния я и в слона не попаду. Они меня мигом свинцом нашпигуют. Нет, меняем опасаться резона нет. А вот ледяных големов... Если эти твари взяли след, у загонщиков намечаются большие проблемы. Разве что они с ними заодно. Чушь. Не может такого быть. Хоть с этими парнями тоже не все чисто. Вон, тот тип с кишками пропоротами вышагивает... и пятно кровавое на камуфляже никуда не делось. Отвернувшись от них, я даже не попытался достать пистолет, а то так пальнут спину и привет, и пошел к дожидавшемуся меня человеку. Ничего примечательного в нем на первый взгляд не было, но стоит какой-то конь в пальто, точнее плаще, грязном плаще, сутулый, руки в карманах держит, «Лицо под капюшоном скрыто. Стоит и меня пока не трогает. Вот именно что, пока. Вновь ворохнувшаяся в душе связь с потерянным ножом указала прямо на этого хмаря. Такие и вот дела. А что колдовское зрение об этом человеке поведает? Не из ли листу же меня в ловушку загнали? Нет. Самый что ни на есть обычный человек». Ничего особенного. Я начал успокаиваться, но тут аура незнакомца налилась чернотой. Мне аж поплохело. Теперь впереди медленно пульсировало пятно тьмы. Такой непроницаемо черной ауры не было даже у хранителя. У того хоть какие-то проблески синего мелькали. Но это еще не все. Из развалин постепенно меняет цвет с си-синя-черного на пронзительно-голубой, медленно вытекали энергетические потоки. Да по сравнению с ними, увиденная в морге в Гадесса силовая нить, все равно, что двужильный провод против лэп. Бурлившая энергия ощущалась почти физически. Тронь распылит на атомы. Силовые линии гигантской паутиной опутали всю поляну,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 и провёл раскрытой ладонью по лицу снизу вверх. И он: "Что за шутки?" Теперь на меня мертвыми глазами смотрело лицо Криса, следы гниения, промороженное до костей мяса. Сразу видно, не жилец и уже давно. "Кто вы?" задыхаясь от нехватки воздуха, прохрипел я. "Кто? Я то, что ты видишь."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 сменился худющим подручным Криса, который уставился на меня своими полностью синими глазами. Да, теперь можно не гадать, кто ходил по форту в моем обличье. Но кто сейчас стоит передо мной? Крис? Он же мертв. Рука сама по себе поползла к кобуре. Неожиданно припомнился обжигающий холод рукояти ножа, и меня передернуло.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 А ничем другим эта шахта быть не могла, — отказался я. Пальцы сжались на рукояти пистолета. Мы еще повоюем. Иди! Этот приказ проморозил мою личность насквозь. Без всяких ритуалов шут в заляпанном грязью плаще поработил мою волю. Нить связи с ножом обернулась стальными оковами.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 Отчаянные попытки освободиться ни к чему не привели. Толку от них было не больше, чем отрывков, угодивший в паутину мухи. Если не меньше. Тело просто не заметило моих попыток перехватить над ним контроль. До чертова провала оставалось еще метров двадцать, когда сопровождавший меня двойник резко остановился и развернулся к лесу. Мое тело повторило его маневр, и стала понятна причина заминки. Из леса выскочили шесть ледяных големов. Грохнули оружейные выстрелы, застрекотал автомат, но силы оказались неравны. Загонщикам удалось разнести на куски лишь одну из ледяных тварей, прежде чем они добежали до людей. бой не продолжалась всего несколько секунд, а потом големы,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 Лезвие легко вышло из промороженной плоти, и големы взорвались ледяным крошевом. Мельчайшие частички льда зависли в воздухе и начали медленно осыпаться на посеребренную траву. Ну, ни хрена себе ножичек! Но все только начинается. Големы что? Куклы. Вот их создатель. Соткавшийся из воздуха Ослепительно белый третий хранитель знаний взмахнул рукой, и ледяное крошево бесчисленными дробинками устремилось к нам. По лезвию ножа проскользнул синий огонь, и лед растаял прямо в полете. Вычерчивая клинком в воздухе странные фигуры, труп Криса пошел навстречу хранителю. Почувствовав, как ослабли сковавшие мою волю чары,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 А уж если заметят... К тому же две силовые линии, до которых я дотянулся, так и продолжали раскачиваться из стороны в сторону, и вроде с каждым разом сходились все ближе и ближе. Даже представить боюсь, что случится, когда они соприкоснутся. Забирая вправо от места схватки и сгущавшегося тумана, я ковылял к лесу. Бежать, бежать отсюда. От оживающих мертвецов...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 и, не обращая внимания на боль во всем теле, захромал к границе. Шаг и второй. Шаг и еще один. Шаг и...